Глава семьдесят первая. Роза. Услышав щелчок, я поворачиваюсь лицом к двери. «Пора», — говорит неизвестный мужчина. Внешне он похож на Данта, у него те же черные волосы, но худощавое телосложение. Я судорожно сжимаю букет, словно он дает какую-то защиту. Ноги словно приросли к полу. Немного опуская платок, и мужчина с интересом смотрит на мои синяки. «Найки обратно», — грубо приказывает он. Я качаю головой. «Это испортит внешний вид и не понравится Данте. Он лично выбирал это платье. Он оставил эти синяки. Следовательно, он не видит в этом ничего плохого». Он прищуривает глаза. «Хорошо, просто закрой сами или придумай что-нибудь ещё. Нельзя, чтобы священник их заметил». Я послушно выполняю приказ, распускаю волосы, чтобы локоны прикрыли плечи и руки. Когда мужчина распахивает дверь, я на секунду замечаю блестящий пистолет, спрятанный у него под пиджаком. У меня сжимается горло. Кажется, он догадывается, что я заметила оружие. «Шевелись!» — приказывает он. Я выхожу из подсобки Холодный воздух моментально обжигает кожу. Вокруг очень мало машин. Я почему-то ожидала, что Лука приведёт с собой целую армию. Буквально цеплялась за эту надежду, а теперь меня переполняет разочарование. Может, я ошиблась? «Может, я не его семья?» Он дал понять, что сделает всё возможное, чтобы уберечь семью. Я цеплялась за мысли о нашей любви. Теперь это не имеет значения, я всех подвела. Он ведёт меня к церковному порогу, и мои каблуки громко стучат по полу, когда мы проходим сквозь двойные двери. Я замираю. Все оборачиваются, чтобы поглазеть на меня, словно на какое-то диковинное животное. Лица гостей сливаются в одно размытое пятно». Я могу сосредоточиться только на ухмылке этого чудовища. Данта стоит в черном смокинге, спрятав руки в карманы. Сердце бешено стучит под заунывный вой скрипок. Тело буквально кричит, чтобы я разворачивалась и бежала, но другого пути нет, у меня нет выбора. Я решила спасти жизнь Луки и никогда не пожалею об этом. Я переступаю через порог, тяжелое платье тянет меня к полу. Высоко поднимаю голову, поглубже, запрятав свои эмоции, смотрю прямо на золотой крест. Каждый шаг отдаётся в голове болью. Мои нервы натянуты, словно струны. Адреналин зашкаливает, бороться или бежать. Сейчас нельзя впускать слабость в своё тело. Я должна бороться. Взглянув налево, я замедляю шаг, поскольку узнаю Луку, сидящего рядом со своей невестой. Делаю всё возможное, чтобы не разрыдаться. Я не могу на него смотреть. Только не сейчас, когда к спине приставили дуло пистолета. Я должна сделать это ради нашего спасения. Но Лука навсегда останется в моём сердце. Он навечно мой. Пусть вечности у меня никогда не будет. Я знаю, что не переживу этот брак. Я смотрю вперёд, где под крестом стоит данта, Напряжённо сжимаю букет, пытаясь унять нарастающую дрожь. Каждый шаг даётся сложнее предыдущего — Проходя мимо Луки, я тихонько всхлипываю, оплакивая свое прошлое, встречаюсь взглядом со злобными глазами данта Он с улыбкой шлет мне воздушный поцелуй,